Капитан третьего ранга Цикарадзе достал из ящика, засунутого в угол каюты, бутылку. Отбил сургуч, об край столика, подковырнул и выводился с щелчком картонный капсуль. Плеснул себе в стакан, попробовал. Он почти не пил, лишь баловался изредка присылавшимся из дома вином Алазанской долины, но понял — что деревянка обещания выдержал. Не пожизился и водку прислал хорошую. Он вызвал Кока, приказал забрать ящик на камбус и выдать завтра на ужин команде с таким расчетом, чтобы каждому хватило попробовать из выигрыша, завоеванного отважным боссманом Василием Ивановичем. Потом вынул из внутреннего кармана спасенные золотые часы Щелкнул крышкой, в тысячный раз прочитал надпись и сверил время. Одернул китель, застегнулся на все пуговицы и поднялся на мостик. Кругом было совсем темно. Виднелись только руки вахтенного командира, лежащие в световом круге на столике. «Все в порядке, Григорий Григорьевич», — сказал он, по шагам узнав командира. Цикарат заулыбнулся. На самом деле с кораблем было все в порядке. «Сигнальщик!» — крикнул он в темноту. «Слушаю, товарищ капитан Транга. мгновенно отозвался невидимый вахтенный матрос. Семафорно спокойный, открытый текст!» — Цикарадзе усмехнулся. Геносвали! восклицательный знак. «Если не хотите проспать склянка, запятая, сверяйтесь с наши часы!» Три восклицательный знак. «Есть, семафор!» Весело ответил сигнальщик, и тотчас захлопали узкие створки прожектора, посылая в чернильную тьму точки и тиры азбуки Морзе. Глагол «Есть», «Ниже», «Аз». Цикарадзе удовлетворенно хмыкнул. «А как, Василий Иванович?» – спросил он у Вахтинова. «Отоспался?» «Как положили в койку, так и лежит», — ответил матрос. «Мы его не беспокоили, по вашему приказу». «Здесь я, Григорий Григорьевич». Как всегда, неожиданно, вырастая рядом, отозвался свежий, как огурчик, боцман, привычно попахивающий спиртным. «Жив-здоров, нарком Петров, в полном порядке и готов к защите трудового народа». «Василий Иванович, колубчик вы мой!» — растроганно пробормотал капитан третьего ранга, Крепко пожимая его большую грубую ладонь. Я ведь честно в этот твой грибок тоже не больно верил. Ну, Григорий Григорьевич, боспан сдержанно усмехнулся. Я тебе так скажу. Грибок, оно, конечно, вещь серьезная. но да только с твоим часами еще серьезнее вышло. Тут бы даже Никола Мирликийский сплоховал. Вот я ночью сам и поплыл. На мостике воцарилась такая тишина, что было слышно, как сонно бормочет кто-то из свободных от вахты матросов в далеком кубрике. К бочке сплавал, понимаешь, и привязал там грелку со спиртом на длинном маленьке. Так что потом оставалось подтянуть незаметно, пробку отвернуть, да хлебануть как следует. Всего и делов-то. Всего и делов-то, ласково повторил восхищенный Цикарадзе. Ну, Василий Иванович, Том Советов, это надо же так придумал!» «Да, уж подтвердил вахтенный командир. Никакому деревянке такого и в голову не придет!» Босман молчал, скромно потупившись. «Но постой!» Вдруг спохватившись, обернулся Цикарадзе. «А как? Как ты знал, какой бочку он выберет, а?» «Ну, Босман пожал могучими плечами. «Здесь, конечно, я не мог маху дать!» Часы твои должен был спасти, в любом случае. Но я, понимаешь, к каждой свободной бочке для верности погрелки и подвесил. Всю ночь пришлось по рейду плавать. А таких бочек там понатыкано их в гробину мать. Василий Иванович, да ты? Да я с тобой! Не найдя нужных слов, Сакарадзе порывисто схватил старого моряка за плечи и расцеловал его колючие, затубевшие от солнца щеки черная южная ночь укрыла рейд августовская ночь последнего сорокового года огромные пронзительные звезды соперничая с якорными огнями спящих кораблей отражались в воде и бросали редкие блики на холодную сталь рудинных стволов И кожухи торпедных аппаратов Сверкали Искорками в линзах неподвижных Дальномеров Мерно и чуть слышно Плескала под бортами Волна То натягивая, то стравливая Швартовые С берега долетал хриплый голос Позднего патефона Там Раскинувшись огнями Лежал еще Неразрушенный Севастополь. Гордость русских моряков.